«Эввива Ленин!» Оркестр играл марш из Аиды. Процессия выстроилась и двинулась вверх по лестнице. Народ орал все восторженнее. Уже с полчаса лилось рекой шампанское. Теперь с балкона билетажа Дош и Дагареса должны были бросать народу монеты. Это очень не понравилось Эдди. «Не надо, право, не надо!» «Все равно будут падать в воду», — говорила она Дожу, но оркестр и рукоплесканья заглушали ее слова. Она дала билет и Джиму. «Он никого не знал в толпе, бродил по залам и пил шампанское». В зале Теппола он обратил внимание на молоденькую даму или барышню, робко державшуюся за трильяжем. «Очень мила! Как она сюда попала!» К даме на минуту подошел гигант-телохранитель, поговорил с ней весело, улыбаясь, кивнул ласково головой и отправился опять на свой пост. Дама просияла при его появлении, затем улыбка с ее лица стерлась. Из-за обязанностей телохранителя Шель почти не встречал Наташу на празднике. Она издали видела, как он прошел по залу, видела, собственно, только его возвышавшуюся над трильяжами голову. «Так в кинематографе иногда показывают не всего человека, а, например, его ноги. Это даже всегда страшно. Кажется, что он преступник. Прежде становилось светлее, когда он входил в комнату. А теперь... Неужели я люблю его меньше?» «Конечно, нет». «Хороша бы я была без него. Все-таки он мог бы подойти ко мне, ведь я здесь одна и никого не знаю. Господи, зачем этот праздник? Где половина людей пьяна, а другая делает вид, будто очень весело. «Хоть бы скорее эта комедия кончилась». Он сказал, «Уедем на следующий день. Давно пора», — думала Наташа. «Верно, ее муж», — огорченно сказал себе Джим. «Хорошо бы с ней познакомиться, но кто меня представит?» Громкоговоритель на трех языках объявил, что наверху в третьем этаже сейчас начнется спектакль марионеток. Часть публики отхлынула от столов буфета. Дама вздохнула и тоже пошла наверх». Джим нерешительно последовал за ней. Отовсюду доносилась музыка. «Скажи, Венеция, это символ истины!» — пел тенор. «Прекрасно поет», — думал Джим. Ему полагалось бы испытывать отвращение от всего, что происходило во дворце, но по-настоящему ему тут была противна только Эдда, очевидно, продавшаяся этому богачу. Он видел, как она сидела на троне и издали поклонился ей. Дагаресса величественно кивнула ему головой и с ласковой улыбкой заговорила с дожем если бы не была шпионкой, просто неправдоподобно, антипатично А дня три мне почти нравилось». Переполненный длинный зал кукольного театра с многими рядами стульев был ярко освещен. Впереди разместилась элита, а в задних рядах народ. Размещение произошло естественно, само собой. Занавес еще не был поднят. Впереди его на эстраде стоял кукольник, пожилой представительный итальянец во фраке и в белой мантии. Он – На не очень правильном французском языке, но в совершенстве передавая все интонации французской речи, рассказывал историю марионеток. Джим окинул зал взглядом и сел с краю у двери. «Куда же она делась?» — спросил он себя и увидел ее там, где сначала и не искал. Она сидела с простыми людьми в последнем ряду и слушала очень внимательно. Прислушался и Джим. Вдруг человек на эстраде заговорил так же хорошо по-английски и женским голосом. Публика не сразу поняла, послышался смех. Теперь кукольник рассказывает содержание пьесы. Она была о роялистах, заговорщиках и шпионах в пору французской революции. По его словам, среди полишинелей... Тогда были роялисты, заговорщики, шпионы, и многие из них были казнены».